Насколько мне известно, ты спал мертвым сном в верхних этажах постоялого двора, что неподалеку от крепости Вастаи, пока тебя не разбудил громоподобный стук в дверь. При первом же ударе ты вскочил, откинул плащ и, выхватив кинжал, завопил. «Кто там? Чего надо?» Стук прекратился. «Эола, узнал ли ты этот голос? Или еще не наслушался его вдоволь? Эола, проснись, дитя, нужно поговорить». Помешков, ты спрятал кинжал в ножны, завернулся в плащ и впустил в комнату Зизуми. Я не сплю, матушка. Ты должен образумить, Мавата. Простите, не совсем понимаю, о чем вы. Ведь он внемлет твоим словам. Ты говорил, он не хандрит на поле брани, а сопровождаешь его ты, не кто-то другой. Получается, ты знаешь к нему подход. Все равно не понимаю, вежливо откликнулся ты, однако в голосе сквозила растерянность. Кому срочно понадобилось, чтобы Мават прервал свое уединение? Уединение он прервал. Более того, беда не в этом. Рано или поздно он должен был выйти, не в первый раз. Беда в том...» Зизуми понизила голос. «Чем он занимается сейчас?» «Никак не возьму в толк, чего вы добиваетесь», — признался ты. «Если я вдруг понадоблюсь господину, он пошлет за мной?» «За тобой посылаю я!» — рявкнула Зизуми. «Отправляйся на площади и вразуми, Пусть прекращает делать из себя посмешище. Глашатый не станет долго терпеть его выходки. В общем, урезонь его, как умеешь». Пару секунд ты обдумывал ее слова. «Где сейчас господин Мават?» Зизуми поморщилась и изобразила протяжный сердитый вздох. «Ты что, оглох? Я ведь сказала, он на площади, перед крепостными воротами. Мимо не пройдешь» ехидно добавила собеседница. «Спущусь через минуту», заверил ты, отвесив короткий поклон. Зизуми глядела с сомнением, будто досадуя на твою медлительность, будто намереваясь возразить, однако вслух произнесла. «Ладно, спасибо», и скрылась за дверью. Ты поспешил вниз. Восход только-только занимался над крышами, однако обитатели постоялого двора, включая ксуланцев, предположительно вместе со змеей, высыпали наружу. Протиснувшись сквозь толпу, ты обнаружил, что по всему периметру площади выстроились зеваки с любопытством взирающие на обнаженного мавата. Зизуми слегка погрешила против истины. Мават сидел не у ворот крепости, а в центре площади. Как мне видится, цель сего действа — не воспрепятствовать людскому потоку, а удостовериться, чтобы всякий, проходящий мимо, заметил акцию и осознал ее посыл. «Доброе утро, господин!» — приветствовал ты, поравнявшись с Маватом. Мать Зизуми наказала мне переговорить с тобой». Что она велела передать? Откликнулся он, не поднимая головы и отстраненно глядя перед собой. Утро выдалось прохладным, кожа Мавата вся покрылась мурашками. «Чтобы ты прекращал делать из себя посмешище и...» «Не сердись, господин, я лишь передаю ее слова, что глашатый не станет долго терпеть твои выходки. В общем, мне велено урезонить тебя, как умею». «Ты надежный посланник», — с едва уловимой горечью констатировал Мават. «Стараюсь, господин». «Это мне известно». Тон Мавата смягчился, однако выражение лица осталось прежним. «Матушка Зизуми права, господин. Твой дядя долго сносить это не будет». Письма любезно с ее стороны предупредить меня. Горечь вернулась в его интонации. Ступая обратно на постоялый двор. Позавтракай. Ручаюсь, вниманием тебя сегодня не обделят. Как пожелаете, господин. Кивнул ты и удалился. Воротившись к себе, ты совершил утреннюю молитву, после прихватил порцию хлеба с пивом и уселся за полированный деревянный стол, который успели отодвинуть от стены Вместе с прочей мебелью, поскольку уже занимался день и все постояльцы проснулись. Как и накануне ты выбрал место, с которого открывался обзор на входную дверь, кухонное помещение и лестницу. Трапезничал молча. Еще несколько зевак с площади устроились неподалеку, неустанно косясь на тебя и перешептываясь. В зал вошел ксуланец, беседовавший с тобой вчера. «Доброе утро!» поприветствовал он, направляясь к тебе. Прочие в зале старательно делали вид, будто не глазеют на вас обоих и не напрягают слух в попытке уловить обрывки фраз. Доброе утро. Отозвался ты вежливо, но без намека на радушие. К суланец уселся напротив, из горловины туники высунулась змея и тут же спряталась. Я не называть свое имя вчера. Дупезу. Ты молча откусил хлеб. А как кличут тебя? Ты пожевал? Тщательно проглотил, пригубил пиво и только потом ответил «Эоло». «Эоло», — с улыбкой повторил Дупезу, «Эоло — помощник князя Мавата». Выродене так не говорят, князь — вербское слово. «А, ты снова помогать мне в Ироденском!» — обрадовался Дупезу. «Премного благодарен, Эоло. Пустяки, ты снова принялся за хлеб». «А как принято говорить в родене «Приемник глашатая». Дупезу облокотился на столешницу из темного дерева. «Приемник глашатая Мават вести себя странно. Наш проводник уверять, он принудит царя...» «Царь тоже вербское слово?» «Да», — сухо бросил ты, — «правильно будет глашатой?» «Мават принудить его к ответу, ведь так?» «Чего добиваться, преемник глашатая?» спросил у него. «Но я его не знать», — искренне огорчился Ксуланец. «Зато я знать тебя, а ты говорить с...» «Преемник глашатая всего недавно, друг Иола. Скажи, почему преемник сидеть голым на площади? Он негодовать, но на что?» «Я уже сказал все вопросы к Мавату». «Я слыхать, друг Иоло. Будто здесь творится неладное, царю, то есть глашатую, прежнему глашатую, не устраивать, как называется, когда кто-то умирает. Похороны, выручил ты, верно, похороны, прежнему глашатую не устраивать похорон, а на скамье сидеть новой глашатой меня не проведешь. Я торчать в много-много дней, и глашатой нас не принимать». А потом принять всего раз, но это новый Глашатый. Тебя смущает, что ты встречал лорда Гибала раньше, но им он не был, сообразил ты. Именно, воскликнул Дупезу, я знаться с лордом Гибалом, братом Глашатая, и надеяться он убедить его принять нас. Когда нас позвать, я обрадовался, и тут выяснять, что Гибалы есть глашатой. Ты промолчал. Тогда лорд Мавад был преемником. Однако он так и не стать глашатой. Не потому ли, друг Иолу, он сидит сейчас ногим на площади, но ради чего? «Выходит, вы удивились, узрев Гибала на скамье? Как можно непринужденнее поинтересовался ты, стараясь не выдать заинтересованности?» «Пожалуй, удивились», — подходящее слово, — согласился Дупезу. «Лучше не придумаешь», — заверил ты. «Да, мы удивились», — Нам не сообщать, что Глашатый умер, только то, что он желает нас видеть. Странно, очень странно. Теперь в Остае приезжать преемник, а новый Глашатый уже на скамье. Хотя люди не хоронить прежнего, но никто не хотеть это обсуждать. Ты запил остатки хлеба пивом. Вот и мне не хочется. Но твой господин вынудить обсуждать, возразил Ксуланец. Думаю, даже тебя вынудить. Мутная история мутная. Ведь существует обед, данный ворону из родена глашатый сам себе хозяин, пока не умирать птица. За нею должен следовать и Это ни для кого не секрет. Башню восста и драпировать черным, весь роден являться на похороны. Наш провожатый говорит, тело царя нести по улицам, а преемник идти рядом, народ делать подношения, пировать. А тут ни похорон, ни тело, ни пира. Зато откуда-то взяться новый Глашатой, и это не мават. Думаю, происходить нечто странное, но почему ворон из Иродена ничего не предпринимать? Надо спросить ворона из Иродена: Мы пытаться, но ворон не говорить с нами. Все равно я считать с преемником Глашатая Маватом поступить несправедливо, и он хотеть добиться справедливости. Мават сидеть голый на площадь и все это видеть. И все задаваться вопросом почему. Теперь глашатый Гибал должен ответить, иначе у людей возникать подозрения. А куда девался ваш товарищ? Огорошил ты ксуланца. Чего? Растерялся тот. Где ваш толмач? Уехал, дупез вздохнул. Ему тут боязно, мы ждать слишком долго, и он не захотеть оставаться, говорит ради своей безопасности. Ксуланец убрал локти со стола и выпрямился. Мы обращаться к ворону, возносить дары, но ворон не отвечать. Хотя к принцу Мавату тоже есть вопрос. Почему ворон бездействовать? Почему преемник вынужден сидеть голым, сетовать на несправедливость, вызывать к народу глашатую гибалу? Почему он не жаловаться ворону напрямую? Где сейчас бог Иродена? Да где угодно. «Разве не странно, что его нет сейчас тут, хотя он так необходим?» – напирал ксуланец. В горловине мелькнул раздвоенный язык, змея не высовывалась, лишь бугорок под тканью туники извещало ее присутствие. «Прошу меня извинить, у меня срочное дело», – объявил ты, поднимаясь, и, не дожидаясь ответа, вышел.